ВЕЧЕРИНКА ГОРЕТ ясмина на части завидовала официантам, сновавшим с подносами канапе и фуршетной едой. Поки из тунца, пастушьими пирогами, ризотто с горошком и мятой. Фланирование на вечеринках — это особое искусство, и она им не владела. Она стояла с маей вспышкой. Ма надела свое самое ослепительное сари из кремового шелка, золотой каймой и золотую чоли. тесноватую подмышками. Завитые волосы, собранные в высокую прическу, были заколоты шпильками со стразами. «Намасте!» — сложив ладони, сказала проходившая мимо гостья с легким поклоном. Ма одарила ее широкой улыбкой. То была одна из выпускниц ее кулинарных курсов. Вспышка прошептала что-то на ухо Ма, и обе рассмеялись. «Она старалась быть дружелюбной», — сказала Ясмин, принимая очередной бокал шампанского. «Плохо старалась», — отрезала вспышка. «В том-то и дело». «Уж очень вы суровы», — пробормотала Ясмин, однако ей вспомнилось, насколько она разозлилась, когда женщина, сидевшая рядом с ней на торжественном ужине гарет по умолчанию записала ее в индуистки. Вспышка была одета в стильные черные брюки и сплошь расшитую бисером блузку цвета мяты, купленную на благотворительной распродаже, куда ее отвела ма. Нечто подобное Аниса, падкая на блестяшке, словно сорока, могла бы подобрать для себя и выглядеть ужасно, но на вспышке блуза смотрелась отлично. Ма начала краситься такой же ярко-красной помадой, как вспышка. Не каждый день, но, несомненно, достаточно часто, чтобы вспышка заметила, что та начала ей подражать. «И идёт, не правда ли?» — спросила вспышка, слегка коснувшись рта Ма тонким бледным пальцем. «М-м-м», — отозвалась Ясмин. «Уж не умеет ли эта вспышка читать мысли?» «Сильный красный, сильные губы, сильная женщина», — провозгласила вспышка. «Я подстригусь», — сказала Маслях, как коснувшись головы вспышки пухлым смуглым пальцем. «Отрежу коротко, как у тебя». Она рассмеялась. «Пойдём наверх», — предложила вспышка. «Я сама тебя подстригу. Прямо сейчас». Её голос звучал резко и нетерпеливо, словно... подразнивание Анисы вывело ее из себя. «Ладно», — Ма только рассмеялась, — «ты иди, а я за тобой». Вспырка тут же скользнула прочь, и Ма, покачиваясь, поспешила следом. Ясмин решила где-нибудь присесть. Из гостиной вынесли почти всю мебель, поэтому она, прихватив миску ризотто и еще один бокал шампанского, села на заваленный подушками подоконник и стала издали наблюдать за гостями. У нее мелькнуло опасение, что вспышка обкорнает волосы Ма. Но Ма ни за что не пошла бы на такое ради их совместной шутки. Гарри, изменив привычному монохрому, облачилась в серебристую плессированную юбку и бордовую блузку. Она таскала Джо от одной кучки гостей к другой, прижимая ладонь к его пояснице и не спуская с него глаз. — Вылитая телохранительница, — подумала Ясмин. Когда они поженятся, всё будет по-другому. Она перестанет быть такой дурой, победить свои дурацкие комплексы. По словам Пеппер Дайна, она ведёт себя как ребёнок. Да как у него язык повернулся? Сам в свои сорок шесть ни разу не был женат. В первый же день, когда он вернулся на работу после Рождества, она пришла к нему в кабинет. «Я потеряла кольцо, ты не находил?» Платиновое с синим сапфиром и бриллиантами. Боюсь, что нет. Какая жалость. Больше сказать нечего. С тех пор Ясмин обдавала его холодом, а он притворялся, будто ничего не замечает. Общался, как ни в чем не бывало. Плевать. Скоро она все равно переведется в кардиологическое отделение другой больницы. Приглашения лежали в комоде в спальне Джо. Ясмин забрала все до последнего. «Нельзя рассылать их, пока все не устаканится», — сказала она. Джо согласился. Всё слишком неопределённо, мы не можем планировать свадьбу, пока мои родители живут раздельно. Джо понял. Пока мой папа злится на моего брата. Джо внял. «А ещё нам нужно сообщить моей и твоей матерям о нашем решении и заставить их с ним смириться». «Так и поступим», — сказал Джо. Он такой хороший, такой понимающий. Даже утешал её, когда она потеряла кольцо. Ясмин пришлось пустить в ход весь свой дар убеждения, чтобы отговорить его от покупки нового. «Я найду его», — твердила она. «Оно где-нибудь обнаружится». Но наверняка знала, что этого не случится. Ясмин осушила свой бокал. Из толпы материализовалась протягивающая руки гарет. «Ясмин, вот ты где! Не сливайся со стенами!» гарет передала ее с рук на руки Джо, и тот взглянул на Ясмин с облегчением. «Дорогуша, вот и она, как обещана сказала гарет «Ну, я полетела». Аллан расписывает преимущество Брексита, — шепнул Джо на ухо Ясмин, обняв ее одной рукой. «Проблема — левая интеллигенция!» — алан грозил пальцем. «Я думала, мы столичная элита». мишенью пальца была коренастая женщина с косматой гривой и любознательным выражением лица вы ли ты шетлинский по ним подумал есмин неважно алан был одет в рубашку без воротника и болотной кипи ему нравилось для убедительности грозить пальцем вы надрываете горло на тему расизма и играете в политику идентичности в то время как простых людей достали обвинения ксенофобии кроме того «Почему бы нам не послушать другие голоса?» Женщина-пони со значением взглянула на Исмин. Пальцы Джо сжались на ее талии. «Предполагается, что другой голос — это ты», — вполголоса сказал он ей. «Я немножко напилась», — прошептала она в ответ. «Голосование за выход еще не делает из вас расиста», — продолжал алан «Если вас беспокоит что английский становится иностранным языком в вашем родном городе, в школе ваших детей...» Это не значит, что вы в плену предрассудков. Это не расовый вопрос, а вопрос культуры и национального единения. Согласитесь, человек не должен чувствовать себя чужим в родной стране. Значит, вы, алан голосовали за выход? Ошибаетесь, Софи. Почему бы нам не поинтересоваться у Ясмин, как голосовало ее сообщество, предложила та. Ясмин улыбнулась ей рта Баба голосовал за Брексит, она и ариф против Голосовала Лима, кто принадлежит к ее сообществу. Мистер Хартли считается? Что же сказать? Будучи белым мужчиной, начала Софи, потеряв надежду на Ясмин. Вы считаете себя вправе рассуждать о расизме? Будучи богатой женщиной, парировал алан Вы считаете себя вправе рассуждать о рабочем классе? Сколько, по-вашему, платят научным сотрудникам? Ну, тогда женщиной из среднего класса. Не растерялся алан «Класс превыше расы. Важно не то, какого цвета ваша кожа, а то, сколько и чем вы зарабатываете, в каких кругах вращаетесь. Есмин, вот вы врач. Давайте послушаем ваше мнение». Она напустила на себя глубокомысленный вид, но он спрашивал ее не как врача, а как темнокожую, как знатока, как непререкаемый авторитет по расовым вопросам, алан и Софи смотрели на нее в ожидании, что их взгляды поддержит представительница темнокожей расы, иммигрантов, чужих, или, если угодно, своих, но свежеиспеченных и, следовательно, вдвойне патриотичных. А если не патриотичных, то неблагодарных или рассчитывающих на льготы на основании одного лишь цвета кожи. У Эсмин голова шла кругом. Насколько же проще иметь дело с людьми вроде миссис Роулэнд, которых можно послать куда подальше, хотя в конечном счете ей и это аукнулось. «Зависит от обстоятельств», — выдавила Ясмин. «Но когда мои родители сюда перебрались, расизма было намного больше. Они мне рассказывали, я не говорю, что сейчас расизма нет». «Однако лично вы...» — радостно вскинулся алан снова подняв палец. «Лично вы с проявлениями расизма не сталкивались. Она же только что сказала, что расизм никуда не делся». Огрызнулась Софи. «Вообще-то Софи!» — начал алан «Какая вам Софи? Меня зовут не Софи!» Она, в свою очередь, наставила на него палец. «Вы со всеми женщинами это проделываете. Притворяйтесь, будто не помните, как нас зовут, чтобы поставить нас на место. Проклятие, да успокойтесь вы!» — сказал алан «Не смейте говорить мне, чтобы я успокоилась!» Присутствующие уже оборачивались на крик. «Никогда не смейте говорить женщине, чтобы она успокоилась!» Повернувшись к нему спиной, она прорезала толпу и отчалила вместо побезопаснее. алан смущенно переступил с ноги на ногу. Люди совершенно утратили навыки цивилизованной беседы. Он сунул руки в карман и брюк и энергично пошевелил ими, проверяя, что яйца по-прежнему на месте. «Пожалуй, нам тоже пора уделить внимание остальным гостям», сказал Джо и, взяв ясмен за руку, повел ее сквозь блистательную и сверкающую толпу. Они встали за стеклянными дверьми в патио, чтобы подышать свежим воздухом. Джо сказал, что ему это необходимо. Большая часть столов и стульев, выставленных для курильщиков, были пусты. Несколько закалённых гостей жались друг к другу за столами, ближними к лужайке. Ясмин умирала от холода. Вдобавок, она постоянно поглядывала на своё отражение в дверях. Её наряд был ужасен. Нежно-голубая курта с бирюзовой вышивкой. Джинсы в обтяжку и туфли на высоких каблуках. Всё это должно было выглядеть как непринуждённый фьюжн. Но выглядело как чёрти что. Полная шизофрения. Следовало бы догадаться, что её прикид — катастрофа после того, как его одобрила Ма. Заметив, что она дрожит, Джо подвёл её к уличному обогревателю. «Прасти, что ты попала в лапы к этой парочке. Они нормальные и хотят как лучше». «Посмотри мне в глаза и скажи, что не боялась, что тебя заставят произнести зажигательную речь в защиту мультикультурализма или объяснить, почему он потерпел крах». «Я бы справилась». «И потом они ведь даже не осознают, что ведут себя немного по-расистке», закончил он за неё. «Просто скажи это. Почему ты им это не сказала?» «Потому что...» Есмин замялась, «потому что она извлекла урок из случая с миссис Роланд». потому что ей пришлось пройти тренинг чувствительности и восприимчивости к социокультурному многообразию. Называть людей расистами очень плохо. Это худшее оскорбление. Люди очень расстраиваются. Назвать кого-то расистом хуже, чем быть расистом. Скажем так, второй легче сходит с рук, чем первая. Джо поцеловал её. Прямо в губы его поцелуй был естественным и непорочным. Где же страсть? «Джо порядочный, добрый и заботливый, но она хочет большего. Ей нужна страсть». Он внимательно взглянул на Ясмин, как всегда, когда пытался предвосхитить ее желание. Новая стрижка так его изменила, что иногда Ясмин даже пугалась. Волосы были до того коротко острижены, что казались практически обритыми и стали темнее. Светлые пряди исчезли. Лицо стало более угловатым, жестким. Но когда Джо смотрел на нее вот так, Она видела его прежнего. Он снова нежно поцеловал её, и Ясмин с тревогой подумала о том, насколько платоническими были их чувства, насколько невинными. «Хочешь вернуться в дом?» «Пока нет», — ответила она. «Посмотри, какое сегодня ясное небо. Посмотри на звёзды». Они перестали заниматься сексом. Так прошло несколько недель. Однажды они начали, и Ясмин кое-что попробовала. «Тебе не обязательно так делать», — сказал он. Ей стало стыдно. Каждую ночь они спали в обнимку, но дальше Джо никогда не захотел Когда она положила туда ладонь, он сказал «Извини, я просто устал». «Всё в порядке», — ответила она. «Ничего страшного». Но она этого хотела. Хотела почувствовать с ним то же, что с Пеппердайном. Какая ирония. У неё ушло столько лет, чтобы раскрыться на встречу удовольствию. Но для Джо в сексе не было ничего нового и волнующего. У него было столько женщин. Сколько же? Как-то ночью он хотел ей рассказать, а она его остановила. Не хотела слышать. Вот и он не захотел бы знать про Пеппердайна. Было бы жестоко признаваться ему только для очистки совести. Чувство вины — самое эгоистичное из всех эмоций. По словам Гарриет. «Джозеф, Ясмин, вот вы где!» гарет расправив рукава летучей мыши, словно крылья неслась в ним через патио. Надеюсь, вы приятно проводите время. Да, спасибо, — ответила Ясмин. Гаррид вклинилась между ними, взяла обоих под руку. Её серьги, длинные бриллиантовые лозы, ослепительно искрились под электрической гирляндой, висящей над её головой. Расскажите же обо всех увлекательных беседах, которые вы сегодня вели. Мы, интересно, поговорили с аланом сказала Ясмин, — про политику идентичности. Оказывается, она зашла слишком далеко. «Ну, разве он не смехотворен?» — рассмеялась Гарет. алан сражается с либеральной верхушкой своим верным мечом истины. Бедняга совершенно оторван от реальности. Политика идентичности. Надо будет с ним объясниться. Эти англо гетеросексуальные протестанты столетиями насаждали политику идентичности. Их все устраивало, пока в расчет бралась лишь их собственная идентичность. «Так, мы идем в дом. Пойдемте». Гостей было не меньше сотни. Или ста пятидесяти. Многие прибыли с модным опозданием. Гаррит утащила Джо, чтобы с кем-то познакомить, и Ясмин отправилась на поиски Ма, но так куда-то запропастилась. Она заняла наблюдательный пункт у двери в библиотеку. Несколько гостей сидели на дубовой парадной лестнице, словно тоже явились, только чтобы посмотреть. В уборную на первом этаже выстроилась небольшая очередь. Ещё человек двадцать топтались в прихожей, выпивая и беседуя. Ей помахал какой-то высокий мужчина, стоявший возле зеркала в позолоченной раме. Курчавая шевелюра, рубашка с огурцами, из рукавов торчат тощие запястья. Да это же Натан. С торжественного ужина горит. Ясмин помахала в ответ, и он поманил её к себе. «Я лишь пытаюсь донести», — говорил его собеседник. У него вспотела грудь, а в руке он держал плоскую фляжку. «Личность автора — единственная подобающая тема для литературных произведений. Любые другие утверждения абсурдны». «Не согласен», — сказал Натан и повернулся к Ясмин. «Веселитесь?» «Вроде того. Ой, кажется, мы с вами тоже знакомы», — добавила она, узнав Дэвида Кевендиша. «Меня зовут Дэвид Кевендиш», — представился тот, словно усомнившись в ее словах. «Ну так вот, мы живем в эпоху, требующую реализма, аутентичности, актуальности, открытости. Выдуманные персонажи с именами вроде Фред и Флора не прокатят. Они никому не интересны. Потребность в художественной литературе слабеет под давлением насущных фактов. Факты!» Он отхлебнул из фляжки. «Баба с ним бы согласился», — подумала Ясмин. «Скажи мне, чем ты отличаешься от лгуни Чем твое литературное творчество отличается от лжи?» Натан подмигнул ей. «Люди хотят историй только и всего». «Жанровая литература», — отозвался Дэвид. «К какому же жанру относится птичий оркестр?» «Птичья симфония», — рявкнул Дэвид. «Я слышала вас по радио», — сказал есмин «Кажется, вы говорили, что это роман про вашу жизнь». Дэвид Кевенди шфыркнул. «Люди хотят историй повторил Натан и икнул. Вплоть до этого момента он казался довольно трезвым. Единственная подобающая тема для литературы — это окружающая среда. Как вам такое? Экологическая катастрофа, война, наводнение, голод, эпидемии. Но что об этом знаете вы? Ничего из этого вы не испытали. Ты не знаешь, что я сказал твоей матери в калькутской библиотеке. Тебя там не было. Дэвид Кевендиш и Баба явно мыслят в унисон. Неудивительно, что Гаррид говорит, будто роман мёртв». «А вы её читали? Я про птичью симфонию». Натан, высокий и тонкий, как берёза, качнулся в сторону Ясмин. «Нет», — ответила она. «Но, по-моему, нужна смелость, чтобы написать автобиографический роман, обнажить в нём душу». «Это автофикшн», — сказал Дэвид, повернувшись лицом к Ясмин. Его веки покраснели, в складках шеи собрались капли пота. «Они грёбаный Дэвид Копперфилд!» «А я читал», — сказал Натан. Много шопинга Он отдает предпочтение консервированной фасоли марки Cross and Blackwell перед фасолью от Хайнс. «Как насчет любви?» — спросила Ясмин. «Возможно, нужно снова поискать ма, убедиться, что с ней все в порядке. Разве это не хорошая тема? Людям всегда нравится читать про любовь». «Женская литература», — ответил Дэвид. «Только пустышки и глупцы тратят время на синтетические истории, сюжеты, персонажей, мотивы, развязки». «Канализация», — добавил Натан. Чем больше кипятился Дэвид, тем больше он веселился. Натан наклонился к уху Ясмин. «За опор. Барселону, Арсенал, Иишницу, Твиттер, Диарею, Гёты, Мамочкину брошку с камеей, Бодмин-Мур, собачье дерьмо». Он выпрямился и щербато улыбнулся. «Любопытно послушать», — сказал Дэвид Кевендиш, изображая благодушие. Его выдавали воинственно подергивающиеся глаза. «Поделитесь с классом». Я только говорю, что люди хотят историй, иначе они просто смотрели бы реалити-шоу по телеку или пялились на кого попало в соцсетях». «Всем нужны истории», — сказала Ясмин. «Не дай бог Ма подпустила к своим волосам вооружившуюся нужницами вспышку. Что скажет баба, если Ма вернется домой таким же дикообразом, как вспышка?» «У меня как-то был пациент с синдромом Корсакова, который разрушает память». Большую часть времени он не понимал, что творится, и выдумывал истории, чтобы объяснить себе происходящее. Но, по сути, в некотором смысле мы все поступаем точно так же. «Какое счастье, что мы получили медицинское заключение», — сказал Дэвид. Натан потянулся к его фляжке. «Можно?» «Не стесняйтесь, юноша», — сказал Дэвид. «Я разрешаю». Натан замер. «Что вы сказали?» «Не стесняйся, паренек». «Мои валийские корни дают о себе знать. Валяй!» Дэвид вложил ему в руку обтянутую кожей фляжку. Натан выпил, облизнул губы, снова выпил. «Кончилось!» Он швырнул фляжку обратно Дэвиду, но она отскочила от его груди и упала на пол. «Ой!» — сказал Натан. Дэвид Кевендиш переводил выпученные красные глаза с фляжки на Натана и обратно. Он закатал рукава, и на секунду Ясмин испугалась, что он учинит физическую расправу. Но Дэвид только рассмеялся. «Наплевать», сказал он, «всё равно пустая». «Итак, когда выходит ваша книга?» «Как здорово!» воскликнула Ясмин, снова вздохнув свободно. «Поздравляю!» «В сентябре», слегка невнятно ответил Натан. «Замечательно», сказал Дэвид. «Ага», сказал Натан, «спасибо. но ну, мне хватит. Пора домой». «Домой. Мы ещё даже не начинали. Нет, к чёрту фляжку, бросьте её. Я знаю, где Гарри держит первосортную выпивку. Следуйте за мной». «Нет уж, благодарю. Мне бы на боковую. Приятно было познакомиться», сказал Натан, протягивая ладонь. Дэвид обменялся с ним рукопожатием. «Мне тоже. Слушайте, по-моему, здорово, что издатели наконец занялись подобными вещами. Кое-кого это несколько смущает, но, по-моему, давно была пора». «Какими вещами?» Поддержкой меньшинств. То есть вы утверждаете, что причина в этом?» Натан сохранял невозмутимость, его голос звучал тихо и спокойно. «Смазливая мордашка лишней не будет. Красивые волосы. Не расстраивайтесь, приятель, это же прекрасно. Держу пари, у вас интересная предыстория. Отточите ее для интервью». «Кто расстраивается? Я не расстраиваюсь. С какой стати?» «Кто-то сказал бы...» начал Дэвид Кевендиш и прервался, потирая подбородок. Затем вскинул глаза на Натана. Кто-то сказал бы, что о книге следует судить исключительно с точки зрения ее творческих достоинств. Однако я придерживаюсь иного мнения. Меньшинство нужно, нет, не поддерживать, а, как бы сказать, продвигать. Лично я обеими руками за. — Вы очень любезны, — сказал Натан. При всём вышесказанном печально, что мы не продвинулись дальше в своём развитии, что мы не делим людей на группы и называем это прогрессом, в то время как раса всего лишь социальный конструкт. Ведь раньше считалось, что судить о людях по цвету кожи плохо, не так ли? На моё отношение к людям подобные соображения не влияют. Лично я вообще не вижу цвет. Неужели? Очень тихо спросил Натан. Абсолютно не вижу. А вот это видите? Натан поднял кулак. «Позвольте», — начал Дэвид, улыбаясь. «Это всё, что он успел сказать, прежде чем кулак Натана соприкоснулся с его подбородком». «Жаль, я это пропустила», — сказала вспышка. «Я правда старалась их успокоить», — сказала Ясмин. Вечеринка кончилась, и они собрались в кухне. «Дорогуша, это было целое представление. Веда Виль». Гарри, сняв серьги, массировала мочки ушей. «В прихожей был аншлаг. Аниса, хватит прибираться!» Гарри томно раскинулась на модульном диване. «Утром вернуться у строителей закончат. Иди посиди!» «Я только сделаю кое-что», — сказала Масса, скребая еду с тарелки в мусорную корзину. К счастью, ее волосы уцелели. «Эй, костюмерша!» — окликнула ее вспышка. «Завтра ты работаешь! Марш в постель!» нет сказала ма да нет мара смеялась рра зарычала вспышка ма захлебнулась маниакальным хохотом да что с ней такое подумал есмин вспышка вообще не умеет шутить теперь я усталая», — сказала ма я пойду в кровать спокойной ночи попрощалась вспышка как только аниса вышла она зевнула и также объявила что уходит бренди сказала горит Выпьем бренди потом в кровать. Джо, будь добр, налей нам Рэми Мартин. Да, исходи, пожалуйста, за коньячными рюмками. Не могу пить бренди из тумблера. Гарриц села, неторопливо потягивая напиток. Джо осушил свою порцию залпом. Ясмин вращала рюмку в руке. бренди кружил ей голову одним только ароматом. «Марвин так и не пришел». произнесла Гарриетт на редкость бесцветным голосом. Клэр сослалась на простуду. Люди, десятилетиями не пропускавшие ни единой моей вечеринки, не соизволили явиться. «Они пожалеют», — сказал Джо. «После этой драки твой сегодняшний вечер будут обсуждать все». «Разумеется, если бы люди понимали, как тяжек писательский труд, какая-то неимоверная мука», — проговорила Гарриетт. то поразились бы тому, насколько нечасто писатели опускаются до публичных безумных выходок. «Мука?» — переспросил Ясмин. «Дорогуша, это пытка! Настоящая пытка!» — я передумала писать мемуары. Она отставила рюмку и снова легла, положив бело-синие ступни на колени Джо. «Ты же не против, дорогуша?» Туфли ужасно жали. «Фу, Гарри!» — ответил Джо и грубо сбросил ее ноги. «В Индии дети кланяются родителям в пол и целуют им ступни», сказала Гарет с несвойственной ей неуверенностью и поджала ноги. «Мы не индийцы, мама!» «Дорогуша, не говори глупостей!» У нее запершило в горле, она прокашлялась. «Что ж», сказала она, медленно вставая, «вам двоим нужно поскорее найти жилье». «Джозефу явно осточертело жить со мной». «Джо», сказала Ясмин, но он на нее даже не взглянул. «Чё, ты ничего не хочешь сказать?» «Вроде нет». Ясмин уставилась на жениха. Его верхняя губа с отвращением изогнулась так же, как когда он столкнул с колен ноги матери. Иногда Гарриет и в самом деле бывала слишком напористой. Но нельзя же так остро реагировать. «Он просто устал», — сказала она Гарриет, словно Джо капризный малыш. Ноздри Гарриет раздувались. «Я знаю», — сказала она.